Хозяин армянского ресторана в точности исполнил свое намерение, о котором толковал мне. Теперь представление шло не только в задней комнате. Зрительным залом стал весь ресторан. Мари с любопытством оглядывала публику, время от времени вслух удивляясь тому, какая она разношерстная. Еще и детей с собой взяли, абсурд какой-то. Может быть, им не с кем их оставить. Ровно в девять часов на сцене появилось шестеро. Двое музыкантов в восточных одеяниях и четверо давешних молодых людей в белом. Официанты сейчас же прекратили разносить заказы, посетители замолчали. «В монгольском мифе о сотворении мира», — начал Михаил, и, как и в прошлый раз, голос его звучал иначе, чем в обыденной жизни, «встречаются косуля и степной волк. Если такое происходит в действительности, волк убивает и пожирает косулю». Но в мифе два эти столь различных по своей природе существа понимают, что нуждаются друг в друге. Качества, которыми обладает один и обделен другой, помогают им выжить во враждебном мире. И ради этого они должны быть вместе. Но прежде всего им надо научиться любви. А чтобы любить, надо отказаться от своей сути, иначе им никогда не ужиться. Со временем степной волк начинает соглашаться с тем, что его инстинкт, направленный лишь на выживание, теперь послужит более высокой цели — поиском существа, вместе с которым он перестроит мир. Михаил помолчал. Когда мы танцуем, то вращаемся вокруг той самой энергии, что восходит к госпоже и возвращается к нам, обретя всю ее силу. В точности так же, как вода испаряется, превращается в облако и проливается на нас дождем. Круговорот воды в природе. А я расскажу вам о круговороте любви. Однажды некий крестьянин постучал в двери монастыря. Когда брат-ключарь отворил, крестьянин протянул ему гроздь великолепного винограда. «Дорогой брат-ключарь, вот лучшие плоды моего виноградника. Это мой подарок». «Спасибо. Немедля отнесу их настоятелю, он будет рад». «Нет, я принес их в дар тебе. Мне?» Я не достоин такого дивного творения природы. Ты отворял мне дверь всякий раз, как я стучался. Когда засуха сгубила урожай, ты ежедневно давал мне ломоть хлеба и стакан вина. Я хочу, чтобы эти грозди даровали тебе талику любви солнца, красоты дождя и совершенного богом чуда. Брат-ключарь положил гроздь перед собой и все утро любовался виноградом. Тот и в самом деле был хорош» и потому все же решил преподнести его настоятелю, чьи мудрые слова неизменно придавали ему бодрости и силы. Настоятель остался очень доволен виноградом, но, вспомнив, что в его обители есть больной монах, подумал, «Отдам-ка я эту гроздь ему, как знать, может быть, это развеселит его». Но недолго пробыл виноград и в келье больного монаха, ибо он рассудил так, «Брат-повар заботится обо мне, старается накормить повкуснее, уверен, что виноград доставит ему радость, и когда повар принес ему обед, больной отдал виноград ему со словами «Это тебе, ты постоянно имеешь дело с дарами природы, тебе ли не знать, как обойтись с этим божественным творением». Брат-повар был поражен красотой грозди и позвал своего помощника полюбоваться ягодами, столь совершенными, что оценить их в полной мере мог бы только брат Ризничий, отвечавший за хранение святого причастия и слывший в обители настоящим праведником. Брат Ризничий, в свою очередь, подарил гроздь юному послушнику, дабы тот смог понять, что рука Творца чувствуется и в мельчайших деталях творения. Послушник же, получив виноград, ощутил, как сердце его наполняется Господней славой, потому что никогда до сих пор не видел он такой прекрасной грозди. Тут вспомнились ему первый приход в обитель и человек, отворивший ему дверь. Именно благодаря этому принадлежит он теперь к сообществу людей, знающих истинную цену чудесам. И вот перед наступлением ночи отнес послушник грость брату Ключарю и сказал, «Кушай на здоровье, ведь ты большую часть времени проводишь тут в одиночестве, с виноградом будет веселей». Брат Ключарь понял тогда, что дивная грость и в самом деле предназначена была ему. Насладился вкусом каждой ягоды и уснул счастливым. Так замкнулся круг, круг счастья и радости, неизменно возникающий у каждого, кто соприкасается с энергией любви.